Глава восьмая. Современное положение. Самое бурное море в конце концов успокаивается. И наше взбаламученное море равномо образом вошло наконец в свои берега. Страна была усмирена, прекратились аграрные беспорядки, подавлены были революционные вспышки в городах, Казалось бы, настало время и для начальства прекратить свои расправы у смирения. Но не так-то легко огержившему садизмом власти прекратить привычные и вместе с тем любезные ему дела. И вот мы снова видим эти старые, бесконечно приевшиеся сцены. Владимирский вот начальник Иванов, чьё дело разбиралось недавно в Петербурге, И велел мне Земский, показывает на суде свидетель Желтков, снять шапку и, несмотря на сильный дождь со снегом, ждать на улиц. Ждать пришлось долго, с восьми часов утра до двух дня. Потом позвал он меня в комнату, заставил кланяться в ноги и ползать на пузе, а потом говорил, молись Богу и читай, ваше высокоблагородие, простите Христа ради». Когда всё это я исполнил, земский приказал целовать ему ноги, заставил ещё одно место целовать. Тут мужичок замялся. Дальнейшие подробности он передал в суду при закрытых дверях. Явился к Иванову однажды отставной солдат шапашников, получивший во время русско-японской войны рану в ногу. Земский начальник решил познакомиться с выносливостью солдатика. И стал бить его по больной раненной ноге. Другой изтезатель, урядник в селе Каменках Екатеринославской губернии, надевал арестованным на шее колодки, бил их по пяткам, отбивал лёгкие. В Москве пристав пятницкого участка Мардухай Болтовский и служитель Максимов били арестованную Миренкову. Изтезатели были преданы суду, но оправданы.